Глава седьмая Утро встретило меня лучами солнца, что со всей своей наглостью были нацелены на моё лицо. Более того, как бы я ни ворочался, лучше не становилось. Лето — прекрасное время года, но сопровождающая его жара просто невыносима. Даже не так, духота. Если с жарой ещё можно было как-то справляться, то вот с духотой без шансов. Да и дождя давненько уже не было что усугублялось ситуацию. В общем, утро началось не так приятно, как ожидалось. Валяться на кровати больше желания не находилось, так что я поспешил встать и освежиться кристально чистой и, что более важно, прохладной водой. Да, это то, что нужно, чтобы скинуть сонное наваждение. Не прошло и получаса после моего подъёма, как дверь постучались. Это оказался слуга, что проводил на завтрак, где уже ждала Флейм. Но после она подхватила меня под руку и двинулось в одно ей известном направлении. Мы шли по длинным коридорам, сворачивающим то там, то здесь. Естественно, всё было украшено различными картинами и гобеленами, на которых преобладали изображения людей с ярко-алыми волосами. Казалось, этот лабиринт был бесконечным. Даже замок Шей, по-моему, был меньше, чем это поместье. «Эм, куда мы направляемся?» — сразу же уточнил я. «К нашим складам, Вестима. Ты ведь именно за этим сюда приехал?» Ах. А я надеялась, что между вами с Агнией вспыхнула неземная любовь, и ты не смог вынести столь долгой разлуки. Притворно стёрла несуществующую слезинку с щеки. Ха-ха!» — скептически посмотрел на неё. «Мука!» «Но вообще, где Агни?» «Я не увидел её за всё это время. Даже на арене её не было, что странно. Подобное она бы точно не пропустила. Просто сразу же после прибытия из Академии она удалилась на закрытую тренировку. А то, знаешь ли...» Один мальчик всё ещё никак не хочет побеждаться. И ведь она, похоже, знает, что ты прорвался на новый ранг. Стала тренироваться ещё упорнее, — хихикнула она, прикрыв рот ладошкой. — Ясно. Что ж, может, оно к лучшему. — Эх, какой ты чёрствый, — тяжело вздохнула Мона. — А ведь если бы искренне попросил, я бы свобдила тебя повидаться с ней. Я уверена, в том месте ты ещё никогда не бывал. Даже шея не повела бы тебя туда. Пещера с просто огромной концентрацией энергии огня. Очень положительно сказывается на развитии магических сил, хотя и крайне опасно. Пусть у тебя и на стихия, но тебе бы тоже могло помочь в развитии». «Я...» — задумался ненадолго, но тут же махнул головой, отвергая дурные мысли. «Нет. Горжусь тобой. И понимаю, что огни в тебе нашла». Тут же попыталась она растрепать мне волосы. «С таким искушением сложно бороться. Да и не дурак ты». Понял, что в подобные места не попадёшь просто так, потому как обратно ты либо не ушёл, либо выходил уже с именем нашего клана. Это священное для нас место, обиталище нашего прародителя, что за тысячелетия насквозь пропиталось его энергией. Чужих туда не пускают. Разве что был один случай, но там не совсем чужой, да и... В общем, не будем об этом. Будто спасая Мону... Впереди показалась широкая и невероятно массивная двустворчатая дверь, через которую мы и прошли. А вот дальнейшее меня немного шокировало. В дальнем конце открывшейся комнаты за своеобразной стойкой расположился сухощавый старичок с седыми волосами, среди которых проглядывались тёмно-красные следы. Но шокировало меня совсем не то, что местный кладовщик оказался не каким-нибудь толстячком, что свойственно для данной профессии. Встречался мне уже один худой старик на похожей должности. Вот только этот его переплюнул». «Неизвестно. Ранг ищущий — восемь. Состояние — интерес. Стихия — огонь». «Они поставили кладовщиком ищущего. Такое мой мозг просто отказывался принимать. Психи. Невероятно могущественные психи. Здравствуйте. Рад нашему знакомству. Меня зовут Кассиус Блайт. Тут же поклонился я». «Ха-ха-ха! Я жливая нынче молодежь. Это хорошо». «Ну, меня можешь называть просто Амадей. А про прочие расшаркивания можешь забыть. Опускное — это ненужное приобщение с таким стариком», — почесал он рукой небольшую бородку и обвёл меня взглядом. «А ты интересный молодой человек. Понимаю, что в тебе нашла Агни. Да и Мона тебя скрывала от моих глаз». «Папа, опять ты за своё», — обречённо приклыла глаза моя сопровождающая. «Ещё и Бернара куда-то спровадил со склада, чтобы занять его место». — А про Агни-то как узнал? Я же никому не говорила. — У меня есть свои источники, кто делятся со мной слухами. И не заметить интерес внучки к этому молодому человеку весьма сложно. — А не волнуйся. Её родителям я ещё не говорил ничего. Рано им ещё об этом знать. Слушая спор этих двоих, я натурально офигевал. Дедушка Агни. Вот такого я точно не ожидал. Мне конец. И пусть он слабее своей дочки на ранг, но чувствую, что влияние и опыта ему не занимать. Как минимум, старейший народа, если не истинная глава. Ну и да, мне было немного страшно. Уж слишком хитрый и оценивающий взгляд был у старика. Таким взглядом обычно смотрят на добычу. Вскоре спор начал затихать, пока эти двое, наконец, не успокоились. Лишь только после этого Мона обернулась ко мне. «Не бойся его. Этот старик слишком любит внучку, чтобы причинить тебе вред. Ведь понимает, что она с ним сделает после такого». «Эх, что за женщин я породил! Одна уже сильнее старика, вторая в перспективе может даже обогнать первую. И все так и стараются обидеть старика, манипулируют им. Эх, в моё время такого не было!» Притворно приложил ладонь к колбу, тяжело вздохнув. «Папа, я привел сюда Кассиуса, чтобы исполнить волю главы клана. Так что не нуди. Раз уж решил прийти сюда, то и будешь заниматься выполнением моего воли». Эх, не стоило давать вам играть вместе. Теперь сговорились. Ну да ладно. Для того я и здесь. Не стоит разбазаривать имущество рода. Давненько я не торговался. Стоит вспомнить былое. Сверкнули его глаза в предвкушении. Ах да, я привела сюда тебе подмогу, Кассиус. Мона кивнула на правый угол комнаты. Как знала, что пригодится. Тонг удивленно посмотрел на стоявшего с завязанными глазами мужчину. Попросил его знать. — Та занимается закупками в твоём караване и привести сюда. Ты ведь только занялся этим делом. Помощь профессионала не помешает. Одним движением руки девушка сорвала повязку с мужчины, и тот будто отмер. Э — -э, господин Блайт? Что? Как я тут оказался? Пришли эти аллоболосы, а потом... — Точно! Значит, это артефакт! — проводил он взглядом повязку, исчезающую в руках Флейм. — Далеко не всем позволено разгуливать по территории нашего клана. Равнодушно пошла плечами девушка. «Чан, успокойся и сосредоточься. Подошёл я к нему ближе и положил руки на плечи. «Ты должен договориться о будущих поставках. Узнай, что им больше всего необходимо. Более того, у нас полный карт-бланш. Закупай всё, что можно быстро и выгодно продать в столице. Я хочу, чтобы караван был забит под завязку. А теперь вперёд». И я подтолкнул мужчину в сторону старика. «Ох, не зря я выбрал именно этого человека». Его глаза вспыхнули ещё сильнее, чем ранее у старика, и началось. Будто два хищника вцепились друг к другу в глотку. Начался торг. Тонг, похоже, совсем не обращал внимания на гнетущую ауру вокруг старика и даже не догадывался о его истинном ранге, но просто шёл пролом, Отчаянно торговался за каждый грамм зерна, что мы привезли. А уж что началось, когда дело пошло к закупке: Ядра монстров, шкуры, клыки, артефакты и многое другое. Впрочем, не зарывался. Те же ядра брал лишь низкоуровневые. Их банально проще продать, они нужны всем. А вот с высокоранговыми немного сложнее. Тем более, что клану Витра они и самим не помешают для развития. Артефакты тоже предпочитал среднего уровня. Не совсем ширпотрёб, но и не самый могущественный из них. Он будто чувствовал определённую грань, за которую никогда не заходил. Ну а Мадей ему ничуть не уступал. Боролся за каждую медную монетку. Впрочем, ни разу за это время не обратился к своей силе, чтобы запугать противника. Только слова и ничего более. Вот только какие это были слова. Мои уши сворачивались в трубочку, а Мона даже покраснела на некоторых моментах. Я даже записал несколько самых интересных предложений. Да. Как хорошо, что Мона притащила сюда этого прирождённого торгаша. Я бы так точно не смог. Таким невозможно стать, только родиться. Они оба были монстрами. Спустя час торгов мы с Моной понимающе переглянулись и удалились из комнаты. Больше Большего наша психика уже не выдержит. Мы перешли в ближайший малый обеденный зал. Помещение, окрашенное в лёгкие, постельно-персиковые тона. В центре массивный стол на шесть персон. Мы расположились именно за ним. Мона достала из пространственного кольца чайничек со всё ещё дымящимся чаем и разлила по кружкам. Я же достал плюшки. Естественно, что у меня был запас на случай дополнительного торга с Фей. Нужно быть готовым ко всему. Именно поэтому этот запас плавно перекочевал в пространственное кольцо Моны. Связи решают. Да и я был ей благодарен за освобождение от торгов с её отцом. Лишь спустя ещё четыре часа, когда Мона с печалью в взгляде разглядывала очередную булочку, решив всё же её моментально приговорить, появились эти двое. С горящим энтузиазмом и довольством глазами и горделивой походкой Они проследовали в зал и уселись на свободные стулья. «Мы все, господин Блайт», — кивнул мне Тонг, облегченно прикрыв глаза. «И где ты только такого монстра нашел?» — с легкой усталостью произнес старик. «Давно я так не вымотался во время переговоров. Бесстрашный малый. Мне он понравился. Слушай, может, продашь мне его?» Тонг не мой раб. «Ну, переуступить контракт или как это нынче называется, суть-то одна отмахнулся он. «А за это я за свой счёт снаряжу два каравана, как сегодня!» «Нет уж. Иначе кто будет с вами торговаться в следующий раз? Мне моё здоровье дороже», — помотал головой. «Хотя и запретить ему я не могу. У нас честная сделка, так что, Тонг, решай сам». «Нет!» — твёрдо произнёс мужчина, открыв глаза и смотря прямо на меня. «Знаете, наша сделка ведь была чистым безумием и вследствие моего отчаяния. Я даже не надеялся ни на что». Просто это была попытка воспользоваться шансом, столь призрачным и несбыточным. Вот только сейчас мы здесь, на территории клана Видра. Безумие, на которое уже сотни лет никто не решался. Вы исполнили первую часть своего обещания. Теперь я никогда вас не усомнюсь. И рано или поздно, но исполнится моя мечта, и золотая молния станет величайшей торговой компанией мира. Я хочу увидеть это собственными глазами и приложить усилия для достижения этой цели. — Ах, да. Если ты не знал, то это господин Амадей Флейм, ищущий, — предстоял я старика. — Ча-ча замялся он, непроизвольно представляясь, но тут же его взгляд вернул былую твердость. — И все же я уже решил, и своего мнения не изменю. Ха — Ха-ха-ха, какие интересные слова. Я бы тоже посмотрел, как это произойдет. На одной лишь торговле с нашим кланом лучшими не стать, хотя это и огромные достижения. «Я вообще удивлён, что госпожа решилась на данный шаг. А я ведь ей давно говорил, что стоит расширять торговлю. Но ни в какую. Не поделишься секретом, как тебе удалось её убедить?» «Это коммерческая тайна», — ухмыльнулся я. «А вы угощайтесь, угощайтесь булочками». Старик слегка скривился и схватил первую попавшуюся плюшку, чтобы через мгновение его лицо разгладилось, и с довольным выражением лица он взял следующее угощение. «Мона, Передай своему повару, что в этот раз он превзошел сам себя. Пусть теперь регулярно отправляет мне эту выпечку. Это же просто прекрасно. Старик с радостью уминал уже третью булочку. Вы, ах, это работа не нашего повара. Ам, тогда стоит побыстрее выкупить подобного умельца. Там он не помешает. И это не получится. Все это сделал Касюс. Ам, оценивающе глянул на меня старик. Слушай. «А мы можем поместить в наши казематы кухню?» «Папа, как ты можешь такое говорить?» Возмущённо уставилась на него девушка. «Какой можем? Я уже это сделала». «Молодец, дочка! Эй-эй-эй!» Настороженно уставился на этих двоих. И было не похоже, что они шутят. «В неволе творить очень плохо. Выходит всякая гадость. Есть невозможно». «Да? Печаль. Но тогда буду надеяться на внучку. В свете последних открытий её заинтересованность не так уж и плоха. «Я даже за, если она будет баловать своего дедушку!» Тонг непонимающе смотрел на этих двоих великовозрастных детей, но потом решился и тоже взял одну из плюшек. Как только она исчезла в его утробе, на мне сосредоточился ещё один весьма задумчивый взгляд. «Тонг, что-то мы с тобой засиделись. Пора и честь знать», — встал я из-за стола. «Загрузка товара продлится ещё минимум пару часов», — не входя из состояния задумчивости, ответил он. «Тонг!» ах, да. Мы всё ускорим и выдвинемся в течение часа. Да и проследить за погрузкой надо бы на... Да, это точно. За людьми нужен глаз да глаз. А то ещё испортят чего, — стрепенулся он. Да-да, обязательно нужно проследить. Ну, мы пойдём? Ах, Тут же раздался слитный смех этих родственников. «Ладно, не будем вас задерживать. Всё равно скоро ты вновь вернёшься. Куда тебе деваться? Мы будем ждать вас с заказанными товарами. Ну и подготовим кое-что интересное для вас. Столицы вас просто разорвут. Монстры со стихии воздуха довольно редки. Да и охотиться за ними сложно. А вот у нас в горах их полно. Постоянно так и норовят какую-нибудь пакостью строить. Запасов их ядер скопилось достаточно. Благодарю, кивнул я. А ведь и вправду. За всё время моей охоты я ни разу не сталкивался с монстрами стихии воздуха. Таким магам наверняка сложно развиваться. А значит, подобные материалы должны стоить очень дорого. Мне это уже нравится». Закончив с чайпитием, Мона телепортировала нас назад к каравану. Правда, на Тонго пришлось вновь надеть ту самую повязку. Несмотря на то, что он понравился дедушке Агни, доверия это не прибавило. Даже странно, почему со мной не сотворили подобное. Решение Шри или Моны? Скорее всего, других причин я найти не могу. Разве что сразу после победы никто из старейшины не вспомнил об этом. Но ну, потом было уже поздно. Вернувшись к каравану, увидел, как уже начали загружать мешки и ящики в повозки. А уж как от них тянуло магией. Да, надо придумать, как в будущем экранировать это всё, а то ведь привлечём всех, кого только можно, начиная от враждебных магов и вплоть до магических существ. Как тонко и пообещал, под его надзором народ управился за час. Ещё бы, работали они с огромным энтузиазмом. Может, стоимость груза напрямую не влияла на зарплату рабочих? Но про премии никто не забывал. После удачных рейсов торговцы обычно делились малой долей прибыли со своими людьми. А я хоть жуткий жадина, но от этой традиции отказываться не намерен. Народ должен быть заинтересован в успехе дела и успешной доставке груза. Это исключит часть возможного предательства. Нет, всё равно найдутся те, кому этого мало. Но с ними я разберусь. Такова уж человеческая натура. Ни в ком нельзя быть уверенным. Как бы много ты ни платил, но человеку всегда хочется больше. Так что страх потери этого дохода и страх наказания должны вытеснить любые мысли о быстром обогащении. Закончив с приготовлениями, мы выдвинулись в путь. И первым делом нужно посетить имение Конте, чтобы исполнить взятое на себя обязательство. Представляю, какое лицо будет у главы их рода, когда он увидит содержимое каравана».